Благодарю судьбу, что довелось побывать в королевской ложе на Хэнлиндской регате. Это столь же красочная и познавательная пьеса, как воспетые Бернадом Шоу «Скачки в эскоте». Скаридность или рациональность? Моя книга «Корни дуба. впечатлении и размышления об Англии и англичанах» была впервые опубликована в журнале «Новый мир» в 1980 году. Не прошло и двух лет, как крупнейший британский медиамагнат Роберт максвел заявил, что намерен напечатать ее перевод в своем издательстве «Пергамон Пресс». Владелец множества газет, радиостанций, телекомпаний и книгоиздательств, миллиардер максвел стремился углублять взаимопонимание с народами за железным занавесом. Кроме книг писателей из соцстран, он издавал сборники речей Брежнева и Хоннекера, Гусака и Кадера, Поэтому в беседе со мной в шутку назвал себя «Красной акулой», в отличие от своего конкурента Руперта Мердока, которому, по его словам, больше подходит кличка «Белая акула». Макс Вил пригласил меня с женой на презентацию английского издания «Корней дуба», позаботился о том, чтобы мою книгу прорецензировали такие солидные газеты, как «Санди», «Таймс» и «Обсервер», Из Лондона к нему в Оксфорд нас доставил ролс ройс с шофером в ливреи, что англичан считается сверхроскошью. Мы побывали в издательстве «Пергамон Пресс», которое специализируется на серьезной, научно-популярной литературе. Познакомились с переводчиком и редактором Корней Дуба. Затем последовали на ланч в особняк миллиардера, здание, вполне соответствующее стилю старейшего университетского центра Оксфорда. Во время экскурсии по издательству максвел пригласил на ланч переводчика моей книги, то есть привел с собой не двух, а трех гостей. Это вызвало в хозяйке некоторое замешательство. Пока мы пили в гостиной джинс с тоником, к обеденному столу представили пятый стул и принесли еще одну тарелку с куском копченой скумбрии. Но когда подали горячее, на блюде было лишь четыре порции жареного цыпленка. Выразительно взглянув на жену, миллиардер объявил, что он находится на диете, и попросил налить ему сока. Мороженого с фруктами и сливками тоже оказалось лишь четыре вазочки. На сей раз хозяйка объявила, что бережет талию и не ест десертов. Слава богу, хоть кофе налили всем пятерым. Так один неожиданный гость оставил хозяев без обеда в доме миллиардера. Впрочем, это не должно было меня удивлять. Я достаточно насмотрелся на лондонцев, которые берут в супермаркете четыре яйца или просят отрезать им семь ломтиков бекона. И с ситуациями вроде ланчи у Максвелла сталкивался не раз. Помню однажды, как мы впервые остались ночевать весьма состоятельной английской семье, где нам отвели роскошную спальню с готическими сводами и мраморной ванной. После ужина хозяйка поинтересовалась, сколько чашек кофе вы с супругой пьете по утрам и сколько ломтиков хлеба для вас поджарить. Когда ко мне в корпункт приходили лондонские гости, их удивляло, что возле телефона на моем письменном столе нет коробки от леденцов, куда желающие позвонить из чужого дома обычно кладут монеты. Оказалось, поскольку абонентская плата в Англии определяется по числу разговоров, Принято платить хозяевам квартиры, как за телефон-автомат. Человека с русской душой подобные факты коробит непостижимая молскаредность. Однако, на взгляд англичан, это цивилизованный рационализм, разумная бережливость. Больше того, проявление собственной независимости – составная часть неприкосновенности частной жизни. Богатый промышленник из Северной Англии поразил меня отношением к своим детям. Он рассказал, что его взрослая дочь, изучающая в Лондоне русскую классическую литературу, мечтает со мной познакомиться. Но она с мужем, тоже филологом, никак не может накопить денег на ковровые покрытия, живет пока с бетонными полами, так что приглашать в гости иностранца неудобно. Мы были бы рады им помочь, но ведь предлагать молодым деньги или оплачивать отделку жилья выглядело бы для них оскорбительно». Такая непонятная нам щепетильность в отношениях с детьми у англичан дело обычное. Мы часто бывали в гостях у Джеймса Олдриджа, который на британских островах известен куда меньше, чем у нас. Из-за своих левых убеждений писатель скорее бедствует, нежели процветает. У него маленькая квартирка в рабочем районе на южном берегу Темзы.